Глава 12. О том, что даже свирепость ведущих войну и всякие человеческие беспокойства желают достигнуть мирного конца, без стремления к которому не существует никакой природы. «Кто вместе со мною окинет беглым взглядом дела человеческие и природу вообще, признает, что как нет никого, кто отказался бы от радости», Так нет никого, кто не захотел бы иметь мир. Те самые, которые желают войн, ничего другого не желают, кроме победы. Желают, следовательно, достигнуть посредством войны славного мира. Ведь что такое победа, как непокорение сопротивляющихся? Когда это совершится, наступит мир. Итак, с целью мира ведутся и войны, даже теми, кто старается посредством господствования войн упражнять воинскую доблесть. Отсюда ясно, что мир есть желательный конец войны. Ведя войну, всякий добивается мира, но никто, заключая мир, не добивается войны. Ибо и те, которые хотят нарушить мир, в котором находятся, не питают ненависти к миру, а желают изменить его по своему произволу. Не того хотят они, чтобы не было мира, а того, чтобы он был таким, каким им хочется его видеть. Затем и отделившиеся от других через возмущение, если не будут поддерживать хоть какого-нибудь мира со своими сообщниками или соучастниками в заговоре, не достигнут того, к чему стремятся. Да даже и разбойники, чтобы сильнее и безопаснее вредить миру других — «Стараются быть и в мире с товарищами. Даже если бы нашелся между ними один, обладающий такими огромными силами и до такой степени опасающийся сообщников, что не доверялся бы никакому товарищу и, делая засады и нападения в одиночку, производил бы разбой сам, реже и убивая, кого мог, то и такой непременно сохранял бы какую-нибудь тень мира с теми, кого не может убить, или от кого желает, чтобы они скрывали его действия. В собственном же доме, с женой, с детьми и со всеми другими, кто бы там ни был, он, конечно, старается жить в полном мире. Исполнение ими его воли по одному его мановению доставляет ему удовольствие. Если этого повиновения не бывает, он раздражается, волнуется, настаивает на нем — и, если это необходимо, устанавливает в своем доме мир путем самых свирепых мер. Он понимает, что мир этот невозможен, если в домашнем союзе не будет все подчиняться одной известной власти, которую он и представляет собою в собственном доме. Поэтому, если заявят ему о своей покорности очень многие, город или народ, и будут подчиняться ему так же, как он хотел, чтобы подчинялись ему в его доме, он уже не будет прятаться в укромных местах в качестве разбойника, а поставит себя открыто в высокое положение царя, хотя в нем останутся та же жадность и та же злость. Итак, все желают быть в мире со своими, от которых хотят, чтобы они жили по их воле. Ибо, ведя с кем-либо войну, хотят сделать их, если возможно, своими, и, покорив их, наложить на них законы своего мира. Но представим себе кого-нибудь таким человеком, какого изображает поэтический и сказочный рассказ, именно по причине несовместимой с общежитием лютости, выставляя его скорее получеловеком, чем человеком. Царством его была уединенная дикая пещера, а злость его была такой единственной в своем роде, что по ней дано было ему его имя. Никакая супруга не обращалась к нему и не отвечала ласковой речью. Не было детей, с которыми он бы шутил, когда они были маленькими, или которым бы приказывал, когда подрастали. Не имел он удовольствия вести беседу ни с одним другом, даже с отцом-вулканом, которого он был гораздо счастливее, по крайней мере, в том отношении, что сам не родил подобного чудовища. Ничего никому он не давал, но у кого мог и когда мог, отнимал, что хотел и сколько хотел. Тем не менее, в самом уединении своей пещеры, земля которой, как описывается, была всегда тепла от только что совершенного убийства, он не желал ничего, кроме мира, чтобы никто не докучал ему, чтобы чья-нибудь сила или страх перед кем-нибудь не тревожили его покой. Желал он, наконец, иметь мир со своим телом и, насколько имел, чувствовал себя хорошо. Держал он в повиновении свои члены, и когда его смертность возмущалась против него в случае недостатка в чем-нибудь, и возбуждала мятеж голода с целью разорвать связь между душой и телом и удалить первую из последнего, он, с какой только мог поспешностью, умиротворял ее, грабил, убивал, пожирал. Лютый и свирепый, он мир своей жизни и своего благосостояния отстаивал с той же лютостью и свирепостью. Следовательно, если бы тот мир, который он весьма старательно сохранял в своей пещере и с самим собою, желал он сохранять и с другими, его не называли бы ни злом, ни чудовищем, ни получеловеком или если от общения с ним удерживали людей наружный вид его тела и, извергаемое из уст, смрадное пламя, то возможно, что он свирепствовал не из страсти вредить, а по необходимости, ради поддержания жизни. Но его не было вовсе, или, что гораздо вероятнее, он не был таким, каким описывает его поэтический вздор. «Не будь как ус выставлен с крайне дурной стороны», Геркулесу было бы мало чести. Итак, подобного человека или получеловека, как я сказал, вероятнее всего, не существовало, как не было в действительности множества других поэтических вымыслов. Ибо и самые свирепые животные, от которых он заимствовал часть зверства, потому что назывался и полузверем, охраняют в известном мире свой род — совокупляясь выводя рождая согревая и питая детей, хотя по большей части они необщительны и скитаются по одному не как овцы олени голуби скворцы пчелы а как львы лисицы орлы сычи какой например тигр не мурлыкает потихоньку своим детям и не ласкает их укротив свое зверство Какой корж сколько бы в одиночку ни кружился в воздухе за добычей, не соединяется в пару, не вьет гнезда, не высиживает яйца, не кормит детенышей и не сохраняет в возможном мире как бы домашнего общения с матерью своего семейства. Тем более человек некоторым образом законами своей природы располагается к вступлению в общение, и к сохранению мира, насколько это от него зависит, со всеми людьми. И когда злые ведут войну ради мира своих и желают, если это для них возможно, сделать своими всех, чтобы все и вся покорялись одному, то почему делается это, как не потому, что из любви или из страха они подчиняют свои действия его миру? Так гордость превратно возражает Богу, ибо она ненавидит равенство с товарищами при подчинении Ему, но старается наложить на товарищей вместо него свое господство. Ненавидит она правый мир Божий, а любит свой неправый. Не любить, однако же, какого-нибудь мира она никоим образом не может. Нет такого противоестественного порока, который изглаживал бы до конца следы природы. И так, что мир несправедливых по сравнению с миром праведных не может и называться миром, это ясно тому, кто умеет предпочитать правое неправому и упорядоченное превратному. Ведь и то, что превратно в какой-нибудь части, какой нибудь из какой-нибудь какой частью чего-либо, в чем находится или из чего состоит, непременно умиротворено, иначе оно не существовало бы вовсе. Например, кто-нибудь висит головою вниз. Положение его тела и порядок членов, очевидно, превратны, потому что то, чему природа назначила быть вверху, оказывается внизу, а что по природе должно быть внизу, стало вверху. Превратность эта возмутила мир плоти и потому болезненна. Тем не менее, душа находится в мире со своим телом и заботится о его спасении, а потому и есть, кто скорбит. А если бы вследствие болезненности душа отрешилась от тела, вышла из него, и тогда, пока удерживается связь членов, остающаяся продолжала бы сохранять некоторый мир в своих частях, был бы еще тот, кто висит. И когда земное тело тянется на землю и удерживается петлей, на которой повешено, оно стремится к состоянию своего мира и как бы голосом своей тяжести просит место, на котором бы могло успокоиться. И бездушное уже и лишённое всякого чувства, оно не меняет своего естественного мирного положения, когда достигнет его или будет в него приведено» если будут применены врачебные средства и уход, которые не допустят разложения и разрушения наружного вида трупа. И тогда некоторого рода мир будет соединять части с частями и всю массу приурочат к земному и соответствующему, а потому покойному месту. Если же бальзамирование употреблено не будет, а будет все предоставлено естественному ходу, то труп как бы испытывает мятеж от разделившихся на партии и потому не соответствующих нашему чувству, ибо именно это ощущается в зловонии до тех пор, пока сольется со стихиями мира и по частям и понемногу войдет в их мир. При этом ничто, однако же, не происходит, помимо законов Верховного Творца и Распорядителя, которые управляют миром всего». Когда из трупа большого животного рождаются животные мелкие. В силу того же закона Творца всякий атом служит мирному благосостоянию их душонок. И когда тела умерших пожираются другими животными, они куда бы ни растаскивались, с какими бы вещами ни соединялись, в какие бы вещи ни обращались и ни изменялись, встречают те же законы, во всем разлитые к благополучию всякого рода смертных. Умиротворяющий, соответствующий, с соответствующим.